В своем кругу. Сезон балов охватывал осень, зиму и весну. На лето дворянство разъезжалось в имение. Собрания начинались с 24 ноября с императрицы, и когда день ее рождения, 21 апреля, приходился не в пост, то этим днем и оканчивались собрания, рассказывала Янькова. Балы происходили по четвергам с шести вечера до полуночи. Вигель вспоминал, не одно только московское дворянство, но и дворяне всех почти великороссийских губерний стекались сюда, чтобы повеселить жен и дочерей. В огромной зале поставлен был кумир Екатерины, и никакая зависть к ее памяти не могла его исторгнуть. Черток в три яруса, весь белый, весь в колоннах, от яркого освещения весь как в огне горящий. Тысячи толпящихся посетителей в лучших нарядах, гремящие в нем хоры музыки. Тут увидят они стацдам с портретами, фрейлин с вензелями, а сколько лент, сколько крестов, сколько богатых одежд. Есть про что целые девять месяцев рассказывать в уезде. Ни одно маленькое тщеславие проводить вечера со знатью привлекало их в собрание. Нет почти русской семьи, в которой бы не было полдюжины дочерей, а вось или Дунюшка, или Параша приглянуться к какому-нибудь хорошему человеку. Но если хороший человек не знаком никому из знакомых, как быть? И на это есть средство. В старину существовало в Москве целое сословие свах. Им сообщались летания невест, описи приданого и брачные условия. К ним можно было прямо адресоваться, и они договаривали родителям все то, что в собрании не могли высказать девицы одни только взгляды жениха. «Пусть другие смеются», А в простоте сих дедовских нравов я вижу что-то трогательное. Однако и свахи не решали всех проблем. Порядочный молодой человек не должен был приглашать неизвестную ему девушку и всегда старался заранее быть ей представлен общим знакомым. Если они встречались на частном балу, то хозяева брали на себя роль посредников. Но в благородном собрании... При стечении нескольких тысяч человек знакомство составляло заметную трудность. В крайнем случае кавалер мог сам отрекомендоваться родителям приглянувшейся особы, но такой поступок ко многому обязывал, поскольку обнаруживал его интерес. Делу часто помогали военные мундиры. С офицерами, а это в 18 веке почти все молодые мужчины, можно было танцевать и без представления. Их форма уже свидетельствовала о положении в обществе. Чтобы не слишком смущать приезжих провинциалок блеском туалет в богатых москвичей, Екатерина в 80 году приказала дамам для визитов в собрание пошить мундирные платья. Их цвета соответствовали цветам губерний, в которой находились имения мужей. Намерение это было хорошее, рассуждала Янькова. Хотели удешевить для барынь туалеты, да только на деле вышло иначе. Все стали шить себе мундирные платья, и материи очень дешевые, плохой доброты, ужасно вздорожали. Зимы с две их поносили и перестали. Так как батюшка был владельцем в Калужской губернии, и в Тульской, то у матушки было два мундира – Один стального цвета, другой, помнится, лазоревый с красным. Вообще же, на балы в благородном собрании старались принарядиться как можно богач. Замужние дамы предпочитали материи, затканные серебром и золотом. Мужчины до начала царствования Александра I не сдались на милость революционной моде, и продолжали носить французские цветные кафтаны из атласа и бархата, шитые шелками, блестками, серебряной и золотой нитью. Явиться в сапогах на бал никто и не посмел бы, что за невежество. Только военные имели ботфорты, а статские все носили башмаки. На всех порядочных людях хорошие кружева, это много придавало щеголеватости. Кроме того, пудра очень всех красила, а женщины и девицы вдобавок еще румянились, стало быть, зеленых и желтых лиц и не бывало. Некоторые девицы сурьмили себе брови и белились, но это не было одобряемо в порядочном обществе. Подчас пышность московских праздников казалась однообразной. На их фоне выделялись балы в русском стиле, который устраивал граф Алексей Орлов. Они понравились даже критично настроенным сестрам Вильмут. Марта рассказывала, что в промежутках между контрдансами юная дочь графа исполняла русские танцы. Особенно ирландку очаровал танец с шалью. По красоте, изяществу и элегантности это прекраснее всего, что мне когда-либо приходилось видеть. В сравнении с грациозной красотой графини Орловой фигура леди Гамильтон, безусловно, показалась бы грубой, Право не грешно запечатлеть на полотне естественность и свежесть прелестной графини. О своих успехах Матти сообщала скромно. «Вы верно знаете, что англичанок считают неуклюжими, однако мой прекрасный напудренный кавалер остался мной доволен». Вообще же ей до крайности не нравилось московское дворянское общество, в особенности молодые девушки, которых она находила вульгарными и плохо воспитанными. Возможно, девицы сами воспринимали мисс Вильмут в штыки, видя в ней потенциальную соперницу на балах. Ведь иностранка уже сама по себе привлекает внимание, а значит, отвлекает кавалеров. Логика дворянской Москвы в данном вопросе была проста. Незамужняя женщина всегда невеста. Вырвавшись из этого брачного кошмара в путешествие по белорусским имениям Дашковой, Марта заметно приободрилась. Бал у губернатора Смоленска ей, например, очень приглянулся. После полонеза танцевали много контрдансов, было очень весело и приятно. Мне показалось, что среди девиц Смоленска меньше лихорадочного волнения по поводу демонстрации хорошего воспитания, чем среди московиток которые хотят ошеломить вас, выставляя свое знание четырех или пяти языков, свои музыкальные способности и глубокие познания в великой танцевальной науке. Жительницы Смоленска более естественны, я бы сказала, лучше воспитаны, поскольку налет застенчивости мешает тому отчаянному любопытству, которым грешит почти половина прекрасных девиц, знакомых мне по Москве. Четыре-пять языков, на которых перескакивает трещали московские барышни, с раздражением упомянуты в письмах Матти неоднократно. Поскольку сама она не знала русского, а французским владела далеко не в требуемом объеме, Дашкова даже наняла для нее учителя, то подобные беседы были девушке в тягость. Ее амплуа представительницы более высокой культуры страдала. Дамы, быть может, ненамеренно обнаруживали превосходство, а это наносило ущерб достоинству март. Однако мисс Вильмут, кажется, не слишком разобралась в ситуации. Выставить на показ свои достоинства девицы старались не перед ней, а перед кавалерами. И тут было не до налета застенчивости. Потенциальный жених мог уплыть в чужие руки. Его следовало поразить. Единственное действительно предосудительное качество – любопытство. Марту шокировало, что девицы рассказывали о своих поклонниках и, не смущаясь, спрашивали о ее победах. Эта модель поведения понятна – набить себе цену и разведать о видах соперниц. Кэтрин покоробила другая деталь. Дамы без стеснения осведомлялись о стоимости каждой вещи из ее туалета Их логика ускользала от гостей. То, что она находила простой невежливостью, было средством социального распознавания и, возможно, самозащит. Дворянки определяли, каков размер ее состояния и к какому кругу невест она относится. Поскольку состояния не было, интерес мгновенно пропадал. Все это в купе не могло не задевать сестер-ирландок, Их принимали не за тех, кем они являлись, просто гостей и просто путешественниц. Более колкая и язвительная Кэтрин, доведенная московскими кумушками до отчаяния, наговорила о них гадостей в письме подруге Анне Четвуд. «Русская религиозность – идолопоклонство, сами они горделивые медведи». Вот, например, во время балок прекрасной княжне подходит молодой человек и приглашает ее на танец. Он едва заметно кланяется, поворачивается и уходит к танцующим, предоставляя ей следовать за ним в одиночку. Они танцуют, очень изящно, а как только танец кончается, он вновь кланяется, а она делает реверанс, и они расходятся, не сказав друг другу ни слова. Последний пункт явное преувеличение, иначе не возникло бы термина «мазурочная болтовня». Однако неловкость молодых людей тоже вполне вероятна. В процессе знакомства с марьяжным интересом оба чувствовали себя как на иголках. К тому же на московских балах собирались не одни москвичи. Подавляющее число составляли как раз провинциалы, приехавшие из медвежьих углов устроить судьбу Дунюшки или Параши, манерами они явно не блистали. После прочтения писем сестер Вильмот, кажется, что Вежелле Брён побывала в другой стране, общалась с другими дамами, видела другие балы художница была покорена красотой русских женщин и вкусом, царившим в московском высшем обществе. Это тем более странно, что отзывы относятся к одному и тому же времени. Я заметила, что в Санкт-Петербурге высший свет составляет как бы одно семейство, где все кузены и кузины друг другу. В Москве больше жителей, а дворянство куда многочисленнее, Высшее общество само по себе составляет почти всю публику. В бальной зале, собирающей лучшие фамилии, может находиться до шести тысяч персон. Зала сия поясна галереей с колоннами и приподнята на несколько маршей, на ней прогуливаются не участвующие в танцах. Перед галереей несколько зал, где ужинают и развлекаются картами. Я побывала на одном из сих балов, и была поражена количеством очаровательных молодых особ. Они были одеты в античные кашемировые туники, расшитые золотой бахромой, по примеру того, что я предложила великой княгине Ельзавете. Приподнятые рукава застегивались великолепными алмазами, а прически в греческом стиле украшались повязками, усыпанными бриллиантами. Несравненные по богатству элегантности костюмы сии, еще более украшали всю эту массу прелестных женщин.